Однако от группы к группе, от подразделения к подразделению, показатели расходятся. Хуже всего дела обстоит с с группой «Б». Крупные нестыковки есть и у отдельных подразделений группы «Д». Речь о 41 первом или 42 втором годе. В основном о 41-м. Начало года и затем Крым. Да,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 буквально перелетные птицы наименования различных немецких и немецкоязычных Австрия, Швейцарии Люксембург культурно образовательных и туристических молодежных групп и клубов впервые появившихся в 1896 году и существующих по сей день с приходом в власти НСДАП 1933 год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 примерный радикал-социалист и французский патриот, который каждый год поднимал бокал в день рождения Клемансо, Фоша и Петена. Вождь НСДАП собирался держать речь в бюргер байер в пивной. Я отправил своих французских приятелей в нашу крошечную гостиницу, а сам остался. Толпа оттеснила меня вглубь зала,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 Некоторые, конечно, боялись возможного воздушного рейда британцев. Их москита уже атаковали нас в январе, в самый день взятия власти. Было много жертв. Тем не менее, стулья расставили во дворе цей Гауза под огромным стеклянным куполом. Я сел где-то посередине, между каким-то оберст-лейтенантом, увешанным орденами, и человеком штатским.